Глава третья Геральт еще раз протер рукавом серебряной набивки куртки и пряжку пояса, пятерней причесал перехваченные чистой перевязкой волосы и очистил голенище сапог, потерев одно а другое. — Лютик. Но... — Ну? Барт разгладил пришпиленную к шапочке эгретку, поправил и одернул курточку.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 То, что она теперь поет, — моя баллада. Ну, за это она сейчас услышит несколько теплых слов, да таких, что у нее глазок заслезится. Лютик, смейся, ведь выкинут же, не встревай. Это профессиональные вопросы. Входим, Лютик, м? А почему глазок увидишь?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 вслушивались в мелодичную балладу, которую исполняла девушка в скромном голубом платьице, сидевшая на возвышении, с лютней, опертой о колено. Девушке было не больше восемнадцать, очень худенькая, с длинными и пушистыми волосами цвета темного золота. Когда они вошли, девушка как раз кончила петь, кивком, поблагодарив за громкие хлопки, тряхнула головой. Приветствую вас, мэтр! вас, Дроухард, празднично одетый, подскочил к ним, потянул к середине склада. «Приветствоваю и вас, господин Геральт!» Геральт смолчал. «Какая значит честь?» «Да, э, позвольте, уважаемые госпожи, уважаемые господа!» Это наш почетный гость, который оказал нам почесть и удостоил чести. Мэтр Лютик, известный певец и виршеплё э, поэт стал быть великую часть нам оказал, почествов нас, поэтому мы почествованы в смысле. Полоща? Не, Польщены. Раздались восклицания и хлопки, и пора, так как походило на то, что Краснобай Дроухард зачествуется.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 Как правило, незаслуженно, однако в применении к эссе Даван даже такой мало подверженный влиянию поэзии субъект, как ведьмак, вынужден был признать точность этого определения. На хорошеньком, но ничем особым не выделяющемся личке горел огромный, прекрасный, блестящий темно-голубой глаз, от которого невозможно было оторваться. Второй глаз Эсси Давен был большую частью времени прикрыт и заслонен золотистой прядкой, падающей на щеку. Эсси то и дело откидывала прядку движением головы, либо подув на нее, и тогда становилось видно, что второй глазок глазка ни в чем не уступает первому. «Здравствуй, глазок!» — сказал Лютик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 Однако глазок развеяло его сомнения, охотно и высоко протянула руку, опустив пальцы. Но он неловко взял ее и запечатлел поцелуй. Эсси, все еще таращась на него, своим изумительным глазком зарумянилась. — Геральт из Ревии, — сказала она, — ишь, в каком обществе ты вращаешься, лютик! вы оказываете мне честь, пробормотал ведьмак, сознавая что сравнивается красноречием с дроухардом мил здарыня к черту фыркнул лютик не смущай глазка выканьем и титулованием ее зовут эсси его геральд конец э -э презентации.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 — Нанимать-то нанимает, вот с расплатой хуже. Слышала я кое-что. Эсси, глядя на Геральта, сдула прятку со щеки, болтали в порту и на пристани. — Известная швея нас, верно? А глава ли короткими кивками, ответив на глубокие поклоны столпившихся у входа гостей, — почти сразу же подошел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 — Как ты сказал-то? — Немного жертвенности. Лады, Лютик, но почему ты решил, что Агловаль нюхом чую? — Так не забудь, Геральт. — Ну-ну. Они с Дроухардом отошли в угол залы, подальше от гостей. Агловаль сидел за низким столом. Его сопровождал пестро, одетый, загорелый мужчина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 — Кто покажет мне место? — Ха! — Агловаль положил руку на стол и забарабанил пальцами. — Это мне нравится. Вот это по ведьмачьи. Сразу к делу без лишней болтовни. — Да, так я люблю. — Видишь, Дроухард, говорил я тебе, — хороший ведьмак — это голодный ведьмак, а, Геральт?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 Агловаль поднялся. Теперь иди, не стану мешать пиршеству, не стану провоцировать слухи. Бывай, Дроухард, пожелай нареченным счастья от моего имени. Премного благодарен Милздарь князь. Эсси Давин, сидевший на табуретке в окружении,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 Геральт проследил за взглядом поэта, но кроме нескольких девушек с полураскрытыми ртами не обнаружил ничего любопытного. Лютик одернул курточку, сдвинул шапочку на бикрень к правому уху и пляшущей походкой направился к лавке. Ловким фланговым маневром, обойдя остерегущих девиц Матрон, он начал свой обычный ритуал щеренья зубов.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 по носам, поэтому Геральту непросто было хранить серьезность. Эсси стояла у стены под пучком амелы в одиночестве, настраивая лютню. Ведьмак видел, как к ней приближается юноша в узком парчевом кафтане, как что-то говорит поэт Эссе, слабо улыбаясь. Эсси взглянула на юношу, немного скривив красивые губы, Быстро произнесла несколько слов, юноша сутулился и скоренько отошел, а его уши, красные как рубины, еще долго светились в полумраке. — Мерзость, позор и срамота! — продолжал уксусник. — Сплошной великий понос, милздарь. — Верно, — неуверенно подтвердил Геральт, вытирая тарелку хлебом. «Прошу тишины, благородные дамы, благородные, значит, господа!» — крикнул Дрохард, выходя на середину зала. «Знаменитый мэтр Лютик, хоть и немного, значит, хворый телом и притомившийся, споет для нас знаменитую балладу о знаменитой королеве Мариене и Черном Вороне».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 Она целовала его охотно, смело и долго, потом ловко и без труда высвободилась из его рук, отвернулась, снова оперлась о перила, втянув голову в плеч. Геральт неожиданно почувствовал себя отвратительно, неописуемо глупо. Это ощущение удержало его от того, чтобы приблизиться к ней